Глава десятая. Я бежала следом, стараясь не отставать от наглого принца. Тем более мое запястье было сжато его пальцами, словно клещами. «Мы куда?» – спросила, задыхаясь от внезапного забега. «После сытного завтрака интенсивные занятия физкультурой в мои планы не входили». «Расслабься, дерзкая! Решаем возникшую проблему!» – весело ответил Гэрольт Нивен Третий. «У меня не было иного выбора, кроме как подчиниться». Уверена, третий-шестой сделает все, что в его силах, чтобы избавить нас от кошмарной участишевства. Как-никак, королевская кровь. Должны же быть у него привилегии, согласно высокому положению. Мы выбежали из здания Академии под удивленные взгляды проходящих мимо адептов. Пробежали по широкой дороге и остановились у ворот. «Иди!» Великодушным жестом указал на них Гэри и совсем иным тоном приказал охранникам. «Выпустите девушку!» «Куда идти?» Спросила я, тяжело дыша после пробежки. «Домой, конечно же!» – глумливо подмигнул ненаследный принц. «То есть обратно, в твой мир!» «Это еще зачем?» Я выпрямилась во весь рост и, угрожающе сжав кулаки, шагнула на торопевшего Гэри. Кажется, я поняла, что задумал этот чушуйчатый кретин. «Нет подопечного – нет проблемы!» – торжественно объявил третий-шестой. До начала занятия оставалось пятнадцать минут. Валентин Фирбин обычно приходит на работу в это время. «Попросишь его, и он вернет тебя домой!» «Ты охренел?» Оторопев от такой наглости, спросила я. «Ящерица, берега попутал?» «Какие берега?» Опасливо спросил Гэрольт, оглядываясь по сторонам и медленно пятясь назад. «Здесь нет реки». «Сейчас будет!» Я медленно сняла пиджак и закатала рукава. «Река драконьей крови!» «Только тронь меня, дерзкая!» Принц прибегнул к своему излюбленному приему. Радужка уже привычно для меня вспыхнула золотым пламенем. а на тыльной стороне ладони появились желто-белые чешуйки. Тут же попадешь на плаху за покушение на жизнь члена королевской семьи. Согласно уставу, отправить меня домой может лишь ректор, собрав под приказом подписи всех моих преподавателей и магистра. Если хоть один из них не поставит подпись, приказ о принудительном возвращении адепта в его мир считается недействительным. Медленно, с расстановкой, процитировала я один из абзацев, прописанных на первой странице. «Согласно официальному закону Драгомей, даже устные угрозы в адрес члена королевской семьи считаются поводом для заключения обидчика под стражу до выяснения обстоятельств», — громким голосом парировал Гэрольт Нивен III. «Мы прожигали друг друга негодующим взглядом. Пламя в глазах Гэри завораживало, и в какой-то момент я потеряла концентрацию. Но стоило только подумать о том, что я в лучшем случае опоздаю на занятия, а в худшем вернусь домой ни с чем, как наваждение тут же прекратилось». «Оба вылетите пинком за ворота!» Без церемона вторгся в мой мозг резкий голос магистра. «А?» Я вздрогнула и перевела взгляд с Геральда на Кьяртона. Лицо магистра было красным от гнева, взлохмоченные волосы торчали во все стороны, а полы длинной мантии, накинутой поверх идеально сидевшего на нем костюма двойки, трепетали от яростных порывов ветра. «Грозная, совсем сдурела!» Магистр отпихнул в сторону удивленного Гэри, хватил меня за плечи и пару раз хорошенько встряхнул. «Вы что делаете?» С возмущением спросила я и резким движением плеч скинула его руки. «Я?» От удивления глаза магистра округлились до размера в пятирублевые монеты. «Посмотри, что ты здесь устроила!» Я посмотрела туда, куда указывал к яртам и вскрикнула от изумления Несколько кустов было изломано, пласты подстриженного газона съехали в сторону, обнажая темно-коричневую почву. С ближайшей к у цветов облетели все листья и лепестки, и ни в чем не повинные растения щеголяли с голыми сердцевинами. И на все это изумленно взирали потрепанные адепты. «Простите», — произнесла, хмуро глядя, то на рай, на то на испорченный ландшафт, «но я не понимаю, почему вы обвиняете меня? Я не причастна к тому, что случилось». «Твоя стихия на короткое время вышла из-под контроля», «снизошел до объяснения магистр». «По какой причине? И что вы оба вообще забыли у ворот?» «У вас занятия начнутся через несколько минут!» Гэрольт под строгим взглядом дяди втянул голову в шее а глаза вернули свой льдисто-голубой цвет. «Молчать вздумал!» — рявкнул на него Кьяртан, и дракон, зажмурившись, выпалил. Хотел отправить дерзкую в ее мир. «Обманом решил выставить меня!» — вмешалась я, но тут же прикусила язык, повинуясь властному жесту черного дракона. «Адептка Грозная свободна!» — процедил Райан сквозь зубы. Первым занятием у вашего курса идет теория магии. Второй этаж, третья дверь направо, аудитория номер 8. Скажите Лайеру Герарту, что я вас задержал. А теперь прочь с моих глаз. Дважды повторять не пришлось. Я сорвалась с места и устремилась в сторону главного здания вместе с опоздавшими адептами. Сначала надо было взять из столовой свою сумку с учебниками, а потом найти нужную аудиторию. Второй этаж, номер 8, если я не ошибаюсь. Но не успела я далеко отойти, когда до моих ушей донеслась странная фраза. «Сопляк, ты что о себе возомнил?» Я вздрогнула, услышав звон пощечины. Обернувшись, увидела неприглядную картину. Не обращая внимания на свидетелей, райн держал третьего-шестого за грудки и гневно рычал. «Запомни, ты ее нянька. Нравится тебе это или нет? Еще раз меня подведешь, вылетишь отсюда в два счета!»